А, Мария. мар -ля, ля Мария. Да, Антонюсик. А кто это сегодня всю ночь стучался к нам в дверь? Ну, это же ты, Антонио. Да. А что я хотел? Чтобы я, Чтобы я пустила тебя домой. А почему ты не пускала? Ну, потому что ты уже был дома. Да. А, ну так выпустила бы меня наружу. Может быть мне хотелось погулять? А, или справить естественные надобности? Ну, ты же стучался в двери шкафа! А справлять естественные надобности в шкафу... М да А почему у меня так болит голова? Ну, тут, возможно, два объяснения. Либо потому, что ты стучался в дверь шкафа головой, либо М -м. потому, что перед этим ты выпил три бутылки текилы. Так, да. ты же хочешь сказать, что я алкоголик? Нет, ну нет, Антоний, ну что ты? Алкоголик — это наш сосед-негодяй Альварес. Он каждый раз, когда выпьет, гоняется за своей женой, потому что думает, что она — ее любовник. А, -а, -а. а ты всего лишь пытаешься выпрыгнуть с восьмого этажа. Хорошо, что у нас решетки и второй этаж. Да. А что за повод был вчера вот этот... О, Антоний, вчера было сразу несколько Кенийский козии... Новый Год, да. Международный День Подмастерья О. И годовщина изобретения пирожков с капустой а, а откуда я все это узнал? Ну, из календаря О, Мария, точно Ну-ка, неси календарь а, а, а что сегодня опять? Неси календарь не надо, ну...